Но она продолжала неподвижно сидеть в своем бинуаре, не произнося ни слова и следя за ходом пьесы. Ля Бордет два раза пробовал заговаривать с нею, но она с досадой толкала его локтем, чтобы заставить замолчать. Второй акт уже подходил к концу — когда в глубине театра появились две тени. В то время, как они осторожно подвигались вперед, стараясь не делать шума, Нана узнала графа Мюфа и Миньона, которые молча подошли раскланяться с Борднавом. А вот и они бормотала она со вздохом облегчения роза миньон подала последнюю реплику Борднав поднялся со своего места говоря что следует повторить второй акт прежде чем перейти к третьему и перестав обращать внимание на репетицию он рассыпался в любезностях перед графом мифа тогда как Фош Ри, напротив того, сделал вид, что исключительно занят собравшимися вокруг него актерами. Миньон посвистывал, заложив руки за спину, посматривая украдкой на свою жену, которая, по-видимому, была в нервном настроении. — Ну что ж, — Пойдем наверх. Я посажу тебя в уборную и схожу за ним. Нана тотчас же вышла из бинуара Она принуждена была пробираться ощупью по коридору портера. Борднав узнал ее чутьем, когда она подвигалась вперед в темноте и поймал ее в конце коридора позади сцены в узком проходе где газ горит день и ночь он начал восторгаться ролью котки чтобы скорее покончить дело какова ролька она создана для тебя приходи завтра репетировать но на она слушала холодно Она желала познакомиться с третьим актом. О, третий акт великолепен! Герцогиня представляется кокоткой у себя дома. Это вселяет отвращение Бареважу и направляет его на истинный путь. Затем тут есть очень забавное квипрокво. Приезжает Тардево, и думает, что он у танцовщицы. «А Жеральдина участвует тут?» — перебила его нана. «Жеральдина?» — переспросил Борднаф с некоторым смущением. «У нее есть прекрасная сцена, коротенькая, но очень эффектная. Я говорю, что это создано для тебя. Ты согласна?» Нана пристально смотрела на него. «Мы сейчас решим это», — проговорила она наконец. Она догнала Лебордета, который ждал ее на лестнице. Весь театральный персонал узнал ее. Все перешептывались. «Прюльер негодовал на это возвращение». Клариса очень беспокоила Сороли. Что касается Фонтана, он старался казаться равнодушным и держал себя холодно, говоря, что ему не пристало нападать на женщину, которую он любил. Но его прежняя склонность перешла в ненависть. И в глубине души он питал к ней жестокую злобу за ее самоотвержение, за ее красоту, за их жизнь вдвоем, от которой он отказался под влиянием своих извращенных и чудовищных вкусов.